Глава 35. Лана. Следующий час прошел под лозунгом «В здоровом теле здоровый дух». Хм, нет, не так. Чем сильнее тело, тем крепче канал. Чем крепче канал, тем стабильнее магия. Вот. Да, я запомнила то, что без конца твердила Лонса, гоняя меня на легкой, по его словам, полосе препятствий. Я прыгала по кочкам, перелезала через перекладины, перепрыгивала грязевые лужи, когда получалось их перепрыгивать, и бегала, бегала, бегала. «Ничего, сегодня разминочное занятие, скучное», — успокаивал меня Алонсо. «Зато завтра начнем обучение бою на мечах. Не все же тебе сковородой махать?» «А чем тебя сковорода не устраивает?» — пыхтя как паровоз, спросила я. «Несолидно как-то», — высокомерно скривился дракон. И малоэффективно. Ага, только вот ею я тебя уделала, а мечом вряд ли смогу, возразила, напомнив мужчине нашу первую встречу. Случайно вышла, смутился Алонса. Я просто не был готов к тому, что девушка, которую иду спасать, решит на меня напасть. Угу, конечно, фыркнула я, оставаясь при своем мнении. Пытка закончилась с появлением Филиппа, которому я обрадовалась, как родному. Зато прибывший дракон с таким ужасом уставился на меня, что самой страшно стало. Ну да, упала я пару десятков раз в грязевую лужу. И, должно быть, видок имела еще тот. Но это же не повод так смотреть, как будто мне самой нравится ходить грязный. Единственное, что меня радовало, так это мысль о том, что пока будем лететь обратно, драконы тоже испачкаются. Эх, обнять их, что ли, от души, чтобы ж наверняка... Но этим моим мечтам не суждено было сбыться. Объявив об окончании занятия, Алонсо щелкнул пальцами, и вся грязь с тела и одежды попадала к моим ногам. Осталась лишь сухость на коже, как после косметической чистки. Магия земли, с гордостью объяснил мужчина, заметив мой ошарашенный взгляд. А, -а здорово, спасибо. Сухо поблагодарила, немного огорчившись тому, что моя маленькая месть не осуществится. «Пустяки!» – отмахнулся Алонсо. «Ну что, полетели назад? Как раз к обеду успеваем». «Полетели!» – согласилась с обреченностью приговоренного к пытке. Однако обратный путь до особняка драконов прошел для меня удивительно спокойно, скорее уж незаметно. Мне даже не потребовалось фантазировать, чтобы отвлечься, и я просто вырубилась, проспав все пятнадцать минут, пока мы летели. Спала бы дольше, но была беспардонно разбужена причитаниями Миташи. Ох, что произошло? Что с Саей? Ей плохо, да? Нужно позвать лекаря. Тут хочешь, не хочешь, пришлось открывать глаза и объяснять, что мне очень хорошо было, до ее криков. Что ж, раз вы проснулись, переодевайтесь и спускайтесь к обеду, ласково проговорил Филипп, который занес спящую меня в комнату. А после полчаса перерыв и следующее занятие. Угу буркнула смущенно, вставая на нетвердые ноги. «Спасибо, что донесли, и извините, что пришлось это делать». «Ничего, мне в удовольствие», — проникновенно произнес дракон и нежно поцеловал мою руку. «Лорд Филипп такой милый!» — восторженно сложив руки на груди, воскликнула Таша, едва за мужчиной закрылась дверь. «Ага, все они милые», — согласилась я, — «пока на полосу препятствий не загоняют». Обед прошел не в полном составе. Фредерик так и не вернулся, за что я чувствовала свою вину. После вопросов Алонса я пересмотрела наше общение с Беловолосым и поняла, чем же он меня так раздражает. Прежде всего тем, что уж очень похож на Костика, таким тот стал в последние три года, после того, как заключил контракт с демонами. Эти холодность, высокомерие, властность, внешнее безразличие и бескомпромиссность, свойственная дракону, Напоминали бывшего мужа и выводили меня из себя. «Да, я понимаю, что Фредерик не виноват и ничего мне плохого не сделал, даже наоборот. Но все мое нутро восстаёт против того, чтобы сдерживать себя и проявлять терпение к его характеру. Уж слишком долго я терпела мужа и подобное отношение к себе. А что в итоге? А ничего хорошего. Предано, продано, ограблено и только чудом не попала в рабство к демонам другого мира. И сейчас, по сути, я без своего жилья и работы с сомнительными перспективами сделать карьеру первой женщины-мага, зависимая от милости посторонних мужчин, с ребенком и собакой на руках. Здорово. Обалдеть просто. Это даже повезло, что мы той рыбке налопались. Страшно подумать, что было бы не будь в нас магии. Кому бы мы были нужны? Да, возможно, нас бы смогли отправить домой. А если нет… Долго бы те же драконы возились с бесполезными иномерцами? Ой, сомневаюсь. А садиться на шею и отрабатывать кусок хлеба в качестве очередной помощницы мне бы просто воспитание не позволило. Да и сыну какой пример? В общем, сложно все. А Фредерик, получается, страдает по вине моего ассоциативного мышления. Бедный. Так-то, если посмотреть на лордов непредвзято, должна отметить, что они отличные наставники – особенно когда не обнюхивают, не липнут, и при необходимости закрывают двери на замок. Последнее пока не было возможности проверить, но надеюсь, что мою просьбу услышали. Если так и будет продолжаться, то грех жаловаться и возмущаться. Я и не буду. Вот только прослежу за составлением трудовых договоров и сразу перестану. А что? Нельзя же бросать дело на полпути, правильно?» А что касается Фредерика, наверное, придется попросить у него прощения за последнюю вспышку и объяснить свои заморочки. Думаю, так будет правильно. Ну и, конечно, перестать к нему придираться. По крайней мере, постараться. А то мы так и до медитации никогда не дойдем. Вот таким мыслям я и предавалась на протяжении всего обеда, вяло отмечая вкус блюд, очередной чашки успокоительного чая и слушая рассказ Степашки о занятиях с Айвеленой. Свой полчасовой перерыв я хотела посвятить укладыванию сына на дневной сон, но Лилиана снова попросила уделить ей время, поэтому пришлось с сожалением скорректировать свои планы и, проводив ребенка до кровати, оставить его с няней, а самой встретиться с помощницей старшего дракона. Сайлана. Робко начала девушка, когда мы уединились в библиотеке. Я долго думала о нашем вчерашнем разговоре и размышляла, как вам помочь. «В чем, удивилась я. «Ну, в отваживании лордов», – выпалила она с беспокойством, оглядываясь по сторонам. «Надеюсь, вы не передумали?» «Хм...» – ответила задумчиво. «В принципе, я сегодня не видела необходимости никого отваживать. Драконы вели себя довольно адекватно, не считая полосы препятствий, конечно. Но спишем это на трудности учебного процесса». «Наверное, нет». «Вот, держите». Тихо произнесла девушка, украдкой сунув мне в руку пузырек с прозрачным содержимым. Это средство убирает запах. Хватает на месяц. При необходимости принесу еще. Зачем мне оно? Не поняла я. Так я же вам говорила. С досадой нахмурилась Лилиана. Они сходят с ума по вашему аромату, и если его не будет, лорды к вам остынут. А, теперь понятно, спохватилась я и подозрительно уставилась на девушку. В принципе, ее мотивы понятны, наши цели схожи, да и средство вроде полезное почему бы и не взять? На всякий случай, вдруг драконов опять потянет без конца меня обнюхивать? Вот только можно ли верить, Лилиане, что если весь якобы подслушанный разговор она выдумала, а мне дала что-то с незаявленными свойствами. «Нет, вряд ли. Девушка, кажется, не злая, да и взгляд у нее честный. Но не отравит же она меня?» «Эх, впервые жалею об отсутствии Костика. Не на ком опробовать чудо-средство. Придется верить на слово». «Спасибо, Тая Лилиана», — сказала с благодарной улыбкой, пряча пузырек в карман. «Вы мне очень помогли». «О, что вы!» — смутилась девушка. «Мне это ничего не стоило». Попрощавшись с помощницей, забежала в свою комнату, спрятала бутылек в комод и снова спустилась вниз, где меня уже ждал Филипп. «Пришло время очередного занятия, на котором мы с лордом долго плели узелки из толстых ниток. Как объяснил преподаватель, то же самое я буду делать с потоками магии, когда начну их видеть, а пока тренируемся на нитках». Дальше была теория магии Солонса, потом опять узелки». В общем, к ужину я была до нельзя вымотана, хотелось спать, пить и на свежий воздух. Последнее, пожалуй, больше всего. Так что, воспользовавшись случаем, когда меня никто не видит, я выскользнула в сад, надеясь спрятаться, посидеть, поразмышлять о всех выпавших на мою долю испытаниях и уложить в голове новые знания. Только я так увлеклась побегом, что не заметила, как налетела на возникшего непонятно откуда Фредерика. Мужчина повел себя как-то странно, сперва он не дал мне упасть, подхватив, потом быстро отошел на два шага и сказал своим обычным высокомерным ледяным тоном, «Простите, у меня есть подарок». Любопытное начало, почему я должна его за это прощать? Украл, что ли? А у кого? Или просто хвастается?»